чтобы мог объяснить все её отправление. Я не говорю уже здесь о том, что у лишённых разума животных замечается многое такое, что далеко превосходит человеческую проницательность, а также о том, что лунатики во время сна делают то и семя многое, на что они не решились бодрствующим состоянием. А это достаточно ясно показывает что само тело в силу одних только законов своей природы способно ко многому. А чего приходит безумление его душа. Никто не знает, далее каким образом и какими средствами душа двигает тело, в какой степень движения может она сообщить телу и с какой скоростью способна его двигать. Отсюда следует, что когда люди говорят Что то или другое действие тела берёт своё начало от души, имеющей власть над телом. Они не знают, что говорят, или уж в красивых словах сознаются, что истинной причиной этого действия им неизвестно, и они нисколько этому не удивляются. Но скажет они знают ли они, какими средствами душа двигает тело или нет. Опыт однако учит их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 А другой вещь. Конечно, говорящим так ничто не препятствовало бы верить, что мы и во всём поступаем свободно, если бы только они не испытали, что мы делаем много такого, в чём впоследствии раскаиваемся, и что часто волнуемся противоположными страстями.